Глава десятая Сэр Эдриан Брэнд правил своей империей из вместительного особняка, расположенного в Мюррефилде, на Кинелан-Роуд. Садовый участок, окружавший его владение в менее престижной части города, мог бы сойти за парк. Под автомобильным навесом нашли прибежище Бентли и Тесла, от последней тянулся кабель для подзарядки. Кларк и Краутер позвонили — Дверим открыл Глен Хазард. «Какая приятная встреча!» — сказал Кларк, однако, судя по голосу, это было не совсем так. «Сэр Эдрин в зимнем саду!» — ответил Хазард. «Хотя он, как и я, недоумевает, по какой причине вы заставляете его впустую терять время. Потому что нам это нравится!» Издав негодующий звук, Хазард повел их через обширный вестибюль с люстрой и лакированным паркетом, Одна дверь вела в гостиную, за другой находилась столовая. За очередными стеклянными дверями открылась полный воздух оранжерея, заставленная растениями в горшках и плетеной мебелью. Бренд делал вид, что читает Financial Times. На совином лице очки без оправы, остатки волос залезны через макушку, назад и за уши. Бледно-лимонная рубашка стояла колом, Две верхние пуговицы расстегнуты, являя взглядом пучки седых волос на груди. Металлический ролик с Джеки Несса выглядел подделкой, но золотые часы, обхватывавшие толстые запястья Бренда, почти наверняка были настоящими. Брэнд, не торопясь, сложил газету. Его пиарщик сел на стул справа от него, оставив Кларк и Краутер лишь узкий диванчик, на котором обе и поместились. На разделявшем их и бренда стеклянном журнальном столике стоял стакан служицы апельсинового сока на дне, лежала стопка деловых журналов и планшет, включенным деловым телеканалом. «Спасибо, что так быстро согласились встретиться с нами», — начала Кларк. Брэнд, наконец, взглянул на нее. «А вы так говорите, будто у меня был выбор». — Могу представить, сэр Эдриен, насколько трудно заставить вас сделать что-нибудь, чего вы делать не хотите. На лице сэра Эдриана проступила улыбка, натянутая, тонкая, как платиновая цепочка у него на шее. — Ну, предположим, мне стало любопытно. Не каждый день в твоих владениях находят труп. Особенно труп знакомого вам человека. — — Сэр Эдрин никогда не встречался со Стюартом Блумом, — негодующе возразил Хазард. Кларк не сводила глаз с Бренда. — Но вы знали, кто такой Блум и какую работу он выполняет для Джеки Несса? — На тот момент вопрос был решен. Бренд взмахнул рукой. — До меня дошли слухи, что Несс нанял какого-то соскаря. И моим людям стало известно, что кто-то пытался влезть ко мне в компьютерную систему. Но доказательств у вас не было. Я знал, что за этим стоит Нэс, И распорядился, чтобы мои адвокаты письменно потребовали от него прекратить нарушение. В полицию вы не обращались? Я стараюсь по возможности сам разбираться со своими делами. К тому же вы сами сказали, у меня не было доказательств, что Нэс как-то замешан. У вас не возникло мысли... Поговорить со Стюартом Блумом? — Нет. — Или послать кого-то вместо себя к нему? Брэнд еле заметно пошевелился. — Опять-таки нет. — Мы расследуем убийство мистера Блума, и нам предстоит изучить все первоначальные заявления и протоколы допросов. Вы не хотели бы исправить какие-то свои утверждения, сделанные во время первого расследования? — Глядя, так сказать... Ретроспективно, на прошлое. «Инспектор, я говорил правду тогда и говорю правду сейчас. Как вы сказали, труп обнаружили на вашей земле. Что вы думаете по этому поводу?» «Я владею Портауном не так давно. И все-таки...» Бренд пожал плечами, отчего воротничок рубашки едва не задел уши. «Я, разумеется, сочувствую родным Блума, хотя... В последнее время они говорили обо мне отвратительные вещи. Возмутительные вещи, поправил Хазард Босса. Но против этих людей сэр Эдриан не стал предпринимать никаких ответных мер. Немного странно, не правда ли? Хазард и сэр Эдриан одновременно взглянули на Шевун. Я хочу сказать, вы ведь не из тех, кто норовит держаться подальше от юристов и судебных процессов. Нам всем нужно какое-нибудь хобби. Бренд продемонстрировал ряд безупречных зубов. «Семья Блума считала, что вас защищает полиция, учитывая ваше положение». Каких только диких обвинений они не выдвигали. То масонский заговор, то я даю взятки старшему констеблю. Чушь несусветная. «Вы все еще нанимаете шоферов, сэр?» Резкий поворот в разговоре не смутил Бренда. «Не так, чтобы...» «А телохранителей?» «Я часто сопровождаю сэра Адрина в поездках», — вмешался Хазард. Брент повернулся к нему. «Глен, она говорит о настоящем телохранителе. Бывший военный, владение приемчиками...» Он снова обратился к Кларк. «Я давний клиент одного агентства и при случае обращаюсь туда». в основном, когда собираюсь за границу. Шивон кивнул, изображая, что осмысливает услышанное. «А вы продолжаете поддерживать отношения с Брайаном Стилом и Грантом Эдвардсом?» Брэнд нахмурился. «Я должен знать эти имена». «Стил и Эдвардс работали на вас примерно тогда же, когда исчез Стюарт Блум. Работали в свободное время». А днем служили в полиции. «На меня много кто работал и работает, инспектор. Они сопровождали вас в качестве мускульной силы. Я уверен, если вы сосредоточитесь, то вспомните их». Наконец Брэнд кивнул. Стил и Эдвардс, да, они у меня работали недолго». А также стали одной из причин жалоб, предъявленных семьей Блума. Правда? Смотря как они были связаны с расследованием. Если верить Кэтрин Блум, возможен конфликт интересов. А ведь она приходила сюда и не один раз. Ворота всегда заперты, но она названивала в домофон, кричала на мою жену. И вы снова не связались с полицией? К чему? Она же уходила. Мне было ее жалко. Я-то сына не терял, у меня нет сыновей. Ваша жена сейчас дома? Ей было бы нечего добавить. Карделия никогда не интересовалась моими делами. Хазард подался вперед, локти уперты в колени, руки сжаты в кулаки. Надеюсь, Джеки Нессу вы тоже задавали вопросы? Справедливости ради. «Мы только что от мистера Несса!» Кларк продолжал смотреть на Брэнда, который не отрывал взгляда от экрана планшета, где мелькали биржевые котировки. «Вы с ним в последнее время не враждуете?» Джейки Несс кормятся славой прежних дней, если таковая у него была», — произнес Брэнд, по-прежнему глядя на экран. «Я слышал он в двух телефонных звонках от банкротства». — Но ему не впервой. — То есть он вам больше не конкурент? — Кишка у него тонка, — проворчал Хазард. Брэнд, наконец, оторвался от планшета и встретился глазами с Шивон. — Джеки Несс в прошлом, — произнес он, нараспев. — Сэр Эдрин, почему вы купили порт-таунхаус? — Инвестиция. — Дом ветшает, гниет. Как это может повысить его стоимость?» Глаза у Бренда едва не замерцали. «Его это задело, да?» «Он вам сказал?» «Я знал, что так и будет. Вы купили землю и особняк именно поэтому?» Рощий и дом продавались дешево». Тут Бренд словно только что заметил Эмили Краудер. «Вы разговаривать умеете или просто для красоты тут сидите?» — Я говорю, когда мне есть что сказать, — сообщила Краутер. — И сейчас, кстати, мне есть что сказать. — И? — Краутер указал на растения в горшках. — У вас тут тля. И довольно много. Хазард стоял на крыльце и смотрел, как Шивон Кларк отпирает астру и садится за руль, как Краутер устраивается на пассажирском сиденье. Хлопнули дверцы, заработал мотор. И Шивон тут же поинтересовал, что думает ее напарница. «Он врал. Ты сама видела». «Врал. Насчет того, что никого не отправлял поговорить со Стюртом Блумом. Интересно, кто тогда был его пиарщиком?» «А адвокат. Не более очевидный выбор. Может быть. Думаешь, это те двое патрульных, да? Стил и Эдвардс?» Джеки Нес сказал, что они ему нервы трепали. Бренд мог запросто натравить их и на Стюарта Блума. Блум знал, в каких это парочка отношениях с Брендом? Он же сам и предупредил Несса? Шивон задумчиво предположила: Может, Фокс найдет что-нибудь в архивах? Нечто интересное, за что его можно будет угостить выпивкой? Кларк глянула на Краутер. В смысле? Ты так о нем говоришь? — У вас в прошлом явно были близкие отношения. — Не настолько близкие, — он помолчала. И когда я вообще о нем говорила, тут она вспомнила. — Это когда я инструктировала Тесс? — Ну так я ей скажу? — Скажешь ей что? Караутро помахала телефоном. — Тес прислал мне сообщение из порт вудс Она там, с Фоксом. У меня такое чувство, что он ей нравится. — Пусть забирает его с потрохами ее дело. Шимон увидел, что Краутер уже тычет в мобильник. Только сформулируй как-нибудь подипломатичней, ладно? Она сняла машину с ручника и выжила газ, глядя, как уменьшается в зеркале заднего вида фигура хазарда. Кстати, отлично выдала про тлю. Увлекаешься садоводством? Меняешь тему? Нет, просто интересно. Если честно, я тлю в глаза не видела, но, похоже, упоминание тли заставит его задуматься. Задуматься, а то и занервничать, — согласилась Шивон. Обе рассмеялись, ворота перед машиной автоматически открылись.